Глава вторая. Незаметно прошло несколько дней. Новостей особенных не было. Пашка регулярно ходил к медвежонку и упрямо раскладывал перед ним карточки. А медвежонок также упрямо в карточках не разбирался. Елена Фёдоровна рассказала Алисе, как был наказан один глупый подросток, который дразнил медвежонка. «Я как раз собиралась выходить из домика. Вдруг слышу?» — Женечка рычит. Это для него так нетипично, гляжу. За стеклом какой-то перекормленный дурак передразнивает Женечкину манеру ходить. Ну, знаешь как, в развалочку. Я думаю, вот сейчас выйду и сделаю ему выговор. Вышла, вижу этого хулигана. Подхожу к нему, и тут сознание потеряло на одну секунду. Очнулась на полу. А рядом лежит этот хулиган, и на лбу у него здоровая шишка. Я, конечно, к нему. Что случилось, почему вы упали? А он, представляешь, что мне сказал. Он сказал, что это я его по голове каблуком стукнула. Будто бы я сняла с ноги туфлю и по голове его стукнула. Ты представляешь, чтобы я была на это способна?» Алиса засмеялась. «Конечно же, Елена Фёдоровна была к такому совершенно не способна. Она очень маленькая и хрупкая пожилая женщина. У неё уже два внука есть. Она никого в жизни ни разу не ударила. Тот парень, который медвежонка дразнил, не стал, правда, никому жаловаться. Стыдно стало с бабушкой воевать». Но Елена Фёдоровна так переволновалась, что ей пришлось лечь в постель. Так как специального опекуна-медвежонка на эти дни не стало, то Пашка с Алисой сговорились приходить к нему, чтобы медвежонку не было скучно. Алиса брала с собой книжку или карманный компьютер, чтобы готовить уроки. Женечка никогда ей не мешал. Он дремал, лёжа у её ног, или смотрел на дисплей компьютера, как будто что-то мог понять. На третий или четвёртый день Алисе пришлось удивиться. «Космозо» был выходной, посетителей нет, дорожки пусты. Она пришла немного раньше, чем обещала, и Пашка ещё не кончил урока. Алиса остановилась в дверях, чтобы не мешать, и стала смотреть, как ведёт себя медвежонок. И тут она, к своему изумлению, увидела, что Женечка складывает из карточек слова 9 вечера». Именно 9 вечера, не мама или папа, как можно было бы ожидать от очень способного инопланетного медвежонка. а весьма сложные слова, которые не каждый первоклассник напишет. Первая мысль алиса была «Пашка — гений». Научил читать инопланетного медведя. И тут Женечка заметил Алису. В мгновение укон смешал карточки и отвернулся от Алисы, словно её не было в домике. «Что за тайна?» — засмеялась Алиса. «Я всё видела. От меня не скроетесь». Но тут же ей пришлось оборвать смех, потому что медвежонок — страшная, низким-низким голосом зарычал. А с Пашкой тут случилось что-то совсем уж невероятное. Он скачал, пошатнулся, словно был не в себе, кинулся к Алисе, и Алиса мгновенно поняла, что Пашка не владеет собой. «Паша!» — крикнула она. Пашка прыгнул на неё и попытался схватить за горло. Алиса отбивалась от Пашкиной хватки, и в её ушах всё время звучало странное рычание медвежонка. Вообще-то Пашка и Алиса по силам примерно равны, а ему же приходилось сражаться Правда, шутя. Не так, как на этот раз. Но в Пашку словно вселился злой дух. Руки у него были стальными, и пальцы, как железные крючья. И неизвестно, чем бы окончилась борьба, если бы дверь в домик не отворилась. В дверях стояла Елена Фёдоровна с узелком в руке. Что такое? Елена Фёдоровна так ничего и не поняла, потому что Пашка тут же отпустила Алису и выбежал на улицу. Медвежонок замолк и мгновенно забился в угол. Лишь Алиса осталась стоять у стены, растирая оцарапанное Пашкиными ногтями горло. «Что-нибудь случилось?» — спросила Елена Фёдоровна. «Вы поссорились?» «Нет», — ответила Алиса, проглотив слюну. «Нет, ничего особенного. Паша просто очень спешил». «Ну не будешь же ты малознакомому человеку объяснять, что твой друг напал на тебя, как дикий зверь, и пытался задушить». Всё это было загадочно и даже страшновато. Алиса сделала шаг к медвежонку. Он поднял на неё сиреневые глаза. Глаза были печальные-печальные и очень виноватые. «Ну, как ты всё это объяснишь?» — спросила Алиса у медвежонка. А тот заскулил, как побитый щенок. Алиса посмотрела на карточки, разбросанные по полу, если бы она что-нибудь понимала. А Елена Фёдоровна, решив, что всё и пощудилось, радостно произнесла. «Здравствуй, мой зверёныш. Я не смогла усидеть дома, так по тебе скучала». «Видишь, испекла тебе пирог с яблоками. Ты же любишь пирог с яблоками?» Медвежонок поднялся и, переваливаясь, потопал к Елене Фёдоровне. Подойдя, он протянул лапку кузелку «Понимает», — обрадовалась Елена Фёдоровна. «Умненький ты мой». Алиса, не прощаясь, ушла. Из дома она проведя фоне Лопашки. Того не было дома. Интересно, как он объяснит своё нападение? Может быть, он хотел сделать сюрприз? Удивить весь мир тем, что научил медвежонка грамоте и обиделся на Алису за то, что она подглядела и испортила сюрприз? А что означало рычание медвежонка? Может, он просто перепугался, когда Пашка напал на Алису? Когда Алиса пришла домой, мама была на кухне. На плите стоял бак, в котором варился борщ. Алиса сразу догадалась, кто к ним будет в гости. Только громадный ростом со слона добродушный и вспыльчивый космический археолог и знаток галактических древностей громазека мог съесть целый бак борща за один присест. Он любил мамин борщ так, что готов был перелететь половину галактики для того, чтобы его отведать. «Ой, мама!» — обрадовалась Алиса. «Неужели громазека прилетел?» «Он был на конференции», — сказала мама. «И по пути домой решил нас навестить». Тут загремел старый кухонный комбайн. который отец засыпал два ведра картошки и, конечно же, его перегрузил. И Алиса, забыв о Пашке-медвежонке и всех странностях Космозо, о которых только что собиралась рассказать отцу, принялась помогать родителям готовить обед для дорогого гостя. Громозека заявился не один. Он сделал замечательный сюрприз своим друзьям. Когда он втиснулся в дверь и пробился в прихожую, тот тут же вытащил из мешков, пришитых его одежде, и называемых им скромно кармашками двух маленьких громадек. Оказывается, у него родилось четверо детей. Двоих он оставил со своей женой, а двоих взял с собой на конференцию, чтобы они с детства приучались к научной обстановке. Одного маленького громазеку звали Помогризом, а второго — Зимогроком. Их было трудно различить, правда, один был в синим костюме, а второй — в красном. Красным был Помогриз, и хобот у него был короче, чем у брата. а в синим был зимогрог, и у него было на два щупальца больше. А вообще-то малыши были ростом побольше Алиса, а в объёме раз в пять крупнее её. Так что пока Алиса и отец развлекали гостей, маме пришлось срочно ставить на плиту вторую порцию борща, на этот раз в ведре. Потому что, оказывается, папа Громозека уже два месяца рассказывал своим малышам о том, как они прилетят к Селезнёвам и как мама Алиса приготовит им сказочный борщ. За обедом Громозека и его малыши вели себя как умирающие от голода дикари. Пока они не съели весь борщ не умяли три противня жареной картошкой, не выпили 6 литров яблочного сока и 18 банок компота из слив, они не разговаривали, а только ахали-охали и вздыхали от наслаждения. Потом прямо за столом малыши заснули. И хоть мама хотела положить их в Алисиной комнате, папа Громозека заявил, что им куда лучше у папы под боком. и засунул спящих малышей в мешки карманы своей куртки. Малыши мирно спали, только иногда поворачивались и бормотали или смеялись во сне. От этого Громозеку раскачивало, и пол под ним скрипел. Ведь нет такого стула, на котором бы уместился Громозека. Отец стал расспрашивать Громозеку об общих друзьях. Им не раз приходилось работать на разных планетах в совместных экспедициях. Но после второго или третьего вопроса Громозека вдруг опечалился и опустил голову. «Прости», — произнёс он глухим голосом, «но нашего друга, Яндыбу, нет в живых, он погиб». «Прости», — сказал отец, — «но как это случилось?» «Наша экспедиция работала на небольшой планете, давным-давно оставленной своими жителями. Оттуда коллеги сообщили нам, в археологический центр». что отыскали сокровищницу древних царей и просят подмоги, потому что надо было описать, сохранить и вывезти эти сокровища. Мы срочно вылетели туда на большом корабле, но когда прилетели, то не нашли ни одного живого человека. «И не нашли сокровищ?» — сказал отец. Кто-то узнал о сокровищах, налетел на планету, застиг экспедицию врасплох. и безжалостно убил учёных. «Чтобы замести следы?» — догадалась мама. «Вот именно», — согласился Громозека. «Но как они узнали о сокровищах?» — спросила мама. «Всё просто», — сказала Алиса. «Экспедиция наверняка вызывала вас открытым текстом». «Разумеется». «Это были космические пираты?» — спросила мама. Космические пираты не перебили бы целую экспедицию, но в крайнем случае захватили бы всех заложниками. Нет, пираты-грабители, но не убийцы. «Так кто же это был?» — спросил отец. Так и не удалось узнать. «И никаких следов?» — спросила Алиса. «Никаких. Впрочем, нет, погоди. Где же эта проклятая штука?» Я всегда ношу её с собой всем показываю. друг найдётся кто-то, кто видел нечто подобное. Громозека начал шарить многочисленными щупальцами по многочисленным карманам. Его детишки проснулись, высунулись из карманов и тоже начали искать, хотя не знали, что искать. И потому вываливали на пол пуговицы записные книжки, какие-то книги, кассеты, аппараты, бумажки, плёнки, черепки, бусинки. И скоро пол в комнате был по щиколотку засыпан содержимым карманов археолога. «Вот!» — наконец закричал Громозека, когда все отчаялись дождаться. Он вытащил из нагрудного кармана небольшую фотографию. На ней был виден участок стены или какой-то каменной плоскости, на котором мелом был нарисован треугольник с хвостом, как будто какой-то малыш рисовал мышку. «Но это же детский рисунок», — сказала мама. «Это мышка?» «Нет», — возразил Громозека. «Лучшие детективы изучали этот рисунок. Он сделан взрослой сильной рукой именно в тот день, когда погибла экспедиция и пропали сокровища. Если я узнаю, кто и почему нарисовал эту мышку, то смогу приблизиться к тайне гибели моих друзей». «Я помогу тебе», — сказала Алиса. «Что ты говоришь?» — удивился отец. «У тебя слишком плохая память для учёного», — укоризненно сказала Алиса. «Ты забыл, что я тебе несколько дней назад говорила об этом рисунке?» «Ты? Мне?» Отец был искренне удивлён. «Как вредно не обращать внимания на открытия, которые делают дети?» — произнесла Алиса. А я с самого начала почувствовала неладное. «Так говори, говори!» — воскликнул громазека «А его детишки...» Высунулись из карманов и даже завизжали от нетерпения. И тогда Алиса рассказала, что точно такие же треугольники с хвостиками есть на ладонях золотого медвежонка. Отец, разумеется, сказал, что это случайное совпадение, но Громозека отнёсся к словам Алисы серьёзно и тут же стал собираться в космозо. Естественно, отец с мамой стали отговаривать Громозеку, убеждать, что лучше съездить завтра, сейчас космозо уже закрыт, И открывать его дело сложное. Алиса не слушала спора взрослых. Она знала, что громозека настоит на своём. Её беспокоило совсем другое. Она вспомнила, какие слова были сложны на полу в домике «Медвежонка». 9 вечера». Конечно, слова могли бы чисто учебным упражнением и ничего не значить. Или относиться к любому другому дню. А могли? Алиса кинулась к видеофону и набрала номер Пашки. Подошла Пашкина мама. «Простите», — спросила Алиса. «Паша пришёл». «А разве он не у тебя?» Удивилась Пашкина мама. «Он сказал, что пошёл к тебе делать домашнее задание по генетике». Алиса хотела было сказать неправду, потому что неправду можно говорить, когда надо успокоить родителей. Но так как на неё одновременно посмотрели её собственные родители, Громозека и маленькие дети Громозеки, она вынуждена была сказать правду. «Нет». Он ещё не приходил. «Но уже десятый час!» — воскликнула мама Пашки. «Но вы же его знаете», — ответила Алиса. «Он такой увлекающийся». «Так вот, когда твой увлекающийся друг придёт?» — строго сказала Пашкина мама. «Вели ему немедленно позвонить домой». «Конечно-конечно», — пообещала Алиса и быстро выключила экран. Она обернулась. Все смотрели на неё. «Что ещё с твоим Пашкой?» — спросила мама. «Он учил медвежонка читать и складывать слова», — призналась Алиса. И рассказала о том, что случайно подглядела сегодня, как Женечка складывал странные слова. «Ох, и не нравится мне это», — совсем как зелёный произнёс Громозека, и они все побежали к космозо, благо бежать до него было всего пять минут. Отворот отец вызвал ночного дежурного, Тот раскрыл служебный вход. По пути к домику «Медвежонка» отец спросил у дежурного. «Никаких событий». «В общем, всё в порядке», — ответил дежурный, но в голосе его была неуверенность. Отец сразу почувствовал её и остановился. «Что значит «в общем»?» — спросил он строго. «Но, «Ну, может, мне показалось?» «Говорите быстро. Полчаса назад мне показалось, что на территорию опустился флайер». Как так показалось? но потом я подумал, откуда здесь быть флаеру в такое позднее время. Ответил дежурный. Где опустился флаер? Вон там, возле домика, где наш медвежонок живёт. Вот именно! Воскликнул громозека. Этого я и опасался. Вы проверили? Спросил отец дежурного. Вот как раз собирался. Разумеется, вздохнула Алиса. Ведь дежурный смотрел 306-ю серию фильма «Бедным тоже щекотно» и не мог оторваться от переживаний за судьбу обнищавшей герцогини Леокаде. Отец отмахнулся от дежурного и поспешил вслед за громозекой. Самые худшие их подозрения оправдались. Дверь в домик медвежонка была распахнута, а домик пуст. «Сбежал», — ахнул отец. «Ему помог бежать мой Пашка», — сказала Алиса. И я теперь очень беспокоюсь за его судьбу». «Что ты говоришь?» — возмутилась мама. «Почему ты должна бояться? Ну, мальчик шалит». «Мальчик-то, может, и шалит», — произнёс Громозека. «Но вот ваш золотой медвежонок вполне вероятно не такой уж невинный зверёк, как вам кажется». «Ты его не видел», — возразила мама. «Если бы ты его увидел, ты бы понял, какой он очаровашка». «Не всё золото, что блестит», — сказал тогда громазека который знал множество русских поговорок и очень любил употреблять их к месту и не к месту. «Что теперь делать?» — спросил отец, как бы передавая этим командование Громозеке. Он был очень расстроен, что не смог увидеть опасности. Ведь, как и все, он был очарован милейшим медвежонком. «Теперь надо спешить на космодром», — сказал громазека «У меня есть подозрение, что этот ваш медвежонок с помощью мальчика Пашем постарается улететь с Земли». «Но почему? Почему он оказался совсем один на дикой планете?» «Вот именно это и должно было тебя насторожить», — ответил Громозика. «Подумай, откуда может взяться такое большое животное на планете, на которой нет даже мелких зверюшек?» Тем более нет родственников золотого медвежонка. «Мы думали об этом», — признался отец и развёл руками. «Так бежим на космодром». «Нет», — возразил профессор Селезнёв. «Бежать туда — дело долгое. Да и флайеры надо вызывать. Пошли ко мне в кабинет. Оттуда мы позвоним на космодром и предупредим охрану». Все согласились, что это самое мудрое решение, и через пять минут они уже были в отцовском кабинете. Отец дозвонился до космодрома. Дежурный был вежлив, и когда узнал, что из космозо убежало редкое животное, которое может попытаться улететь на корабле, встревожился и тут же согласился, что искать медвежонка следует тихо, не объявляя об этом слух чтобы не спугнуть медвежонка и тем более не перепугать тысячи пассажиров, что толпятся в помещениях вокзала. Дежурный записал и приметы Пашки, который мог быть вместе с медвежонком. «Вот теперь мы можем ехать на космодром». — сказал отец. — Сейчас я вызову флайер. — Подожди, папа, — остановила его Алиса. — Скажи, пожалуйста, а ты уверен, что они с Пашкой полетели на космодром? — А куда же ещё? — Куда угодно, — ответил за Алису Громозека. — Мы же ничего не знаем. Даже не знаем, какие у них с Пашей отношения и кто из них командир. — Боюсь, что командир Женечка, — проговорил Алиса. Только такая последняя дура, как я, могла спокойно смотреть на слова, сложенные медвежонком, и не поднять из-за этого тревогу на всю Москву. Почему я не догадалась, что дикое животное, прожившее на земле всего три недели, не может складывать буквы на чужом языке? А если может, то тогда это никакое не животное. «Вот и я думаю», — сказала мама. «Почему медвежонок прямо не поговорил с твоим Пашей, если они такие друзья?» Да потому что он Пашку за нос. Он оказался умнее всех нас вместе взятых. Пашка хотел научить его с помощью карточек. И Женечка сообразил, что если он выучится под Пашкиным мудрым руководством, то Пашка будет так счастлив, что дальше можно из него верёвки ведь Если бы он попытался Пашке что-то приказать словами, то Пашка бы сразу заподозрил неладное и сказал бы об этом мне или папе. Но карточки — гениальное Пашкино изобретение. Алиса права. Согласился профессор Селезнёв. Но если медвежонок попросил Пашку отвезти его на космодром, чего он этим добьётся? ведь Пашка не может положить его в карман. У него нет минимизатора. «Да и с минимизатором ничего бы не получилось», — сказала Алиса. «Пашка не может вместе с Женечкой улететь с Земли, потому что у нас послезавтра контрольная по генетике». А Светлана сказала, что если Пашка её не напишет по-человечески, то не видать ему летнего путешествия, как своих ушей. «Тогда что же он сделал?» В отчаянии воскликнул Селезнёв. Алиса понимала, что отец прав. Получалась неувязка. «Что же понадобилось медвежонку Женечке от Пашки Гераскина?» «Что мы знаем об этом медвежонке?» — спросил Громозека. «О его способностях и странностях. Не может быть, чтобы ничего не заметили». «Я заметила», — воскликнула Алиса. «Только для этого мне нужно позвонить Елене Фёдоровне». «Зачем?» — спросил папа. «А затем что в космозо случались некоторые незначительные события?» которые не получили объяснения, — сказала Алиса. «Какие?» — спросил отец, тревожившись. «Например, пожар укрикуш. Или тот случай, когда тигра-крыс чуть не подавился граблями. Или когда Елена Фёдоровна одному глупому человеку хотела голову проломить». «Что?» — удивился отец. «Оказывается, о последнем событии он даже не знал. Алиса уже набрала номер Елены Фёдоровны. Та словно ждала звонка». Что случилось? спросила она. Что он ещё натворил? Вы кого имеете в виду? спросил Громазека. Елена Фёдоровна, которой не приходилось встречать его раньше, не догадалась, что это профессор археологии, знаменитый учёный. Она увидела слоноподобного осьминога или спрутоподобного слонопотама и от страха выключила видеофон. Теперь ты немножко подождёшь, сказала Алиса. «А я сама с ней поговорю». Оба детёныша-громозеки высунулись из его карманов и принялись возмущаться поведением людей. «Как можно? Как можно?» — кричали они. «Наш папочка самый красивый. Мы не позволим, мы не допустим». Громозеке пришлось заткнуть головки малышей в карманы и застегнуть карманы на молнии. Со второго раза Алиса дозвонилась Елене Фёдоровне. Та уже поняла, что проявила невежливость, и потому чувствовала себя виноватой. Громозег-то обиделся, отошёл от видеофона и даже повернулся к нему спиной. «Елена Фёдоровна, что-то случилось с вашим медвежонком», — сказала Алиса. «Даже не что-то, а он сбежал». «Я этого ждала», — вздохнула пожилая женщина. «Но если ждали, почему не сообщили директору Космозо?» — поинтересовался профессор Селезнёв. «Так я думала, что рехнулась», — призналась Елена Фёдоровна. С одной стороны, не встречала никого милее и тише нашего питомца, а вот с другой стороны. «Он не всегда был таким, каким казался окружающим?» — спросила Алиса. «Вот именно. Всем казался, а на меня внимание не обращал, потому что думал, что никто не поверит старой глупой бабке. То оскалится, то укусит, то ямку вырыт на моей дороге, чтобы я ногу сломала, то испугает из-под тяжка. В общем, натерпелась я с ним. А... Вот тот случай, когда тигра-крыс грабли жевал. А я ничего не видела. Как же не видели? Снова мешался отец. Вы же с животным гуляли по дорожке. Гулять гуляла, ничего не видела. Пускай женщина объяснится, — произнёс, разворачиваясь громозека. Я долго голову ломала, — сказала Елена Фёдоровна, но ничего не вспомнила, как будто проспала самое важное. А второй случай, когда... Вольер-крик уж сгорел. Тоже загадка, — воскликнула женщина. Ничего не помню. И случай с шалуном посетителем? Совсем уж непонятно. Вроде бы присутствовала. Должна была всё видеть и не видела. «Пожалуйста, Елена Фёдоровна, расскажите нам об этом подробнее», — взмолилась Алиса. «Нам это очень важно». «Алиса права», — поддержал Громозека. «Я вас очень прошу». «Но я мало что могу рассказать». — ответила Елена Фёдоровна. — Я ничего не помню. То есть я помню, как мы шли, как мы смотрели на тигра-крыса, а он скалился на Женечку, а потом... Потом какой-то провал в памяти, и я уже вижу только, как тигра-крыс давится этими граблями. А медвежонок улыбается. — Улыбается? — переспросил профессор. — А у меня внутри было так тепло-тепло, как будто случилась большая радость. Лена Фёдоровна виновата опустила голову. Она, конечно же, понимала, что нормальному человеку, а тем более сотруднику зоопарка, не может быть тепло и хорошо, если какому-нибудь животному плохо и больно. Но воспоминание было таким приятным. «Скажите», — спросил Громозека, — «а когда загорелись эти...» «Крикуша?» — «Точно так же», — ответила Елена Фёдоровна. «Я помню, что было до пожара, а потом помню сам пожар, а вот что было, как он начался, не припоминаю». И, конечно же, не помните, как ударили молодого человека. Я не могла ударить человека. Это недоразумение. Я даже муху не могу прихлопнуть. Не помните. Не помню. Спасибо, Елена Фёдоровна, — сказал отец. Мне подавать заявление об уходе? — спросила женщина. Почему же? — удивился отец. Вы хороший работник и любите животных. Но я ведь замешана в таких грязных историях». «Ах, Елена Фёдоровна», — сказал тогда директор Селезнёв. «Вы же всё давно поняли. Только сами себе не смеете признаться, потому что жалеете медвежонка. Вы же понимаете, что каким-то образом он замешан в этих каверзах». «Нет, я отказываюсь в это верить», — воскликнула Елена Фёдоровна сквозь слёзы. «Простите, я больше не могу». Экран погас. В кабинете Селезнёва стало совсем тихо. Слышно было лишь, как о стекло окна бьётся оса. Громозека протянул щупальце открыла окно, чтобы оса могла улететь. «Но как он это делал?» — спросил сам себя Селезнёв. «Я думаю, что он вовсе не животное», — сказала Алиса. И все кивнули, потому что думали так же. «Вас всех сбивало то, что медвежонок», — заметил Громозека. «Так похож на ваше земное животное, только лучше и красивее». «И даже добрее», — добавила Алиса. «Если Елена Фёдоровна не может простить себе ошибки», — произнёс Селезнёв, — «то что делать мне, опытному учёному, который не отличил медвежонка, от хитрого и разумного инопланетянина?» «А потому, папочка», — сказала Алиса, «что этот медвежонок не хотел, чтобы ты догадался, кто на самом деле». «Но почему, почему?» Ответ на этот вопрос пришёл буквально через три секунды. «Вас вызывает космопорт», — сообщил видеофон. Экран загорелся. На нём появился дежурный. «Профессор Селезнёв?» — спросил он. «Я здесь». «Вы беспокоились о золотом медвежонке?» — спросил он. «Да, вы его нашли?» «Нет», — ответил загадочно дежурный. «Это они нас нашли». И тут же на экране появились три золотых медвежонка. Именно три. Именно золотых. И именно медвежонка. Были они крупнее Женьки, потемнее его. Все три с портфелями и в очках. «Мы просим встречи с вами», — сказал тот медвежонок, у которого были самые толстые очки. «Мы — официальная делегация с планеты Лума». «Вряд ли вы о нас слышали, потому что мы живём совсем в другом конце галактики. И даже ваш журнал со статьёй о золотом медвежонке в космическом зоопарке мы получили только неделю назад и сразу же выслали к вам военно-правительственную делегацию». Три медвежонка поклонились экрану. «Вы узнали...» — сказал отец. «Вы узнали о чудовищном недоразумении?» Тут впервые в жизни Алиса увидела, как её отец густо покраснел. «Да, мы совершили ошибку». «Какую?» — удивился главный медвежонок. «Мы поместили в клетку и показывали посетителям разумное существо». «Какое счастье, что вы так сделали. Хоть вы и не смогли, наверное, его полностью контролировать». но всё же надеюсь, что в вашей клетке очень толстая и крепкая решётка». «Что вы говорите?» — испугался отец. «Нет, не думайте, мы не варвары. Ваш коллега, ваш соотечественник гулял на свободе». «Ещё не сбежал?» — спросил второй медвежонок. «Я не поверю». «Сбежал», — сказала Алиса в наступившей тишине. «О, ужас!» — закричал третий медвежонок. «Вы должны тут же объявить всеобщую тревогу и ввести на планете карантин». «Он болен», — догадался громозека и его карманы зашевелились. Из них били сервались рвались наружу его детишки. «Он разносит страшную заразу». «Он здоров, но он разносит страшную заразу», — ответил первый медвежонок. «Где он сейчас?» «Мы не имеем представления». признался отец. «Тогда вы должны прекратить все полёты, запретить все вылеты из земли. Если он вырвется, мы ничего не можем обещать. Вы не представляете, к чему это может привести?» «Да погодите вы!» — рассердился тут громозека. «Что вы кудахчете, как курица? Опасность, опасность. Какая может быть опасность от одного маленького зверёныша?» Алиса понимала, что Громозека нарочно так говорит, чтобы члены военно-правительственной комиссии с планеты Лум перестали спорить и скорее рассказали, что же представляет собой этот золотой медвежонок. Но отец не понял Громозеку, видно, очень волновался и потому остановил его. «Нет, ты не прав, мой друг», — сказал он. «Не надо перебивать наших гостей. Они сейчас приедут к нам, и мы поговорим. Я же не снимаю с себя вины за происшедшее. Боюсь, нам некогда встречаться». — возразил отцу Громозека. «Лучше обменяться мнениями сейчас же. Если уважаемые члены комиссии в самом деле встревожены, пускай они в двух словах всё расскажут, и мы начнём действовать». И, видя, что отец не перечит ему Громозека, тут же задал главный вопрос. «Кто этот медвежонок? Почему он оказался один на дикой планете?» Почему он не признался в том, что он разумный, а тщательно изображал зверя?» После короткой паузы глава делегации начал свою речь. «Имя этого существа, которое вы называете медвежонком, вы прохол четвертый. В молодости он правил небольшим княжеством на острове того же названия». «Молодости?» — удивилась Алиса. «Ему сейчас по вашим меркам...» — сказал второй член делегации. — Примерно 63 года и три месяца. — Ничего себе, медвежонок! — прошептала Алиса. Но ему не сиделось на острове, и он завоевал соседний остров. Он возглавил банду насильников и бандитов без стыда и совести. И на нашу тихую планету пришла беда. Они назвали свою банду «Братством», считая кнута. И их гербом, который они рисовали повсюду и даже... Татуировали на ладонях, был треугольный щит, из-под которого высовывается конец кнута. «Конечно же», — подумала Алиса, — «а мы считали это мышкой». Отец покачал головой и тихо проговорил. «Алиса же показывала мне этот знак, а я не поверил. Разве медвежата выжигают знаки на ладошках?» Остров за островом, княжество за княжеством, страна за страной он покорил всю нашу планету и установил на ней дикие порядки. Никто не чувствовал себя в безопасности. Он был одержим желанием гадить всем хорошим людям. Часто даже его сподвижники и соратники вставали в тупик перед его преступлениями. Выпрохол четвёртый, и его бандиты начали даже совершать нападения на другие небольшие планеты и всюду оставляли свой. знак «И всюду доставляли свой знак», — повторил громазека — «и убивали». «Он убил моих родителей», — произнёс второй член делегации, — и голос его дрогнул. «Да», — подтвердил глава делегации, — «у маршала Варшула погибли родители, у меня подруга». «А у меня запасная дочь». произнёс третий член делегации. Алиса подумала, что обязательно надо будет спросить, что такое запасная дочь на той планете. Но события, которые развернулись вскоре, так отвлекли Алису, что она забыла об этом спросить и до сих пор мучается. «Наконец, терпение нашего народа лопнуло!» Медвежонок в очках топнул лапой, а два других зарычали. «Началось восстание, борьба была долгой и жестокой. Погибли тысячи людей. «И мой брат», — добавил второй медвежонок. Алиса подумала, когда они переводят свои слова на русский, то называют себя людьми, а мы их — медвежатами. Просто они прилично получаются, даже если ты произносишь такое слово мысленно. Власть кровавого диктатора и бандитов, щита и кнута была свергнута. Большинство их было перебито, особого собового и прохола Разжаловали выпрохола половинного. «Да, именно так!» — криками подтвердили эти слова остальные члены делегации. Для самого выпрохола половинного была придумана страшная медленная казнь. Его отвезли на самую отдалённую планету, где не было больше ни одного живого существа. Навсегда. До самой смерти. «А мы его нашли», — сказал тогда профессор Селезнёв. Ещё ломали голову, почему зверёныш совершенно одинок. Что случилось с его родителями? «Нам очень обидно, что вы нас спутали с какими-то неразумными зверями», сказал глава делегации, а второй её член маршал Варшул добавил. «Это помогло хитрому и злобному выпрохолу. Каким-то дьявольским образом он догадался, что вы не знаете о нашем существовании. Он удивительно способная, хитрая тварь. «Я уверен, что же через день он знал ваш язык и всё понимал». «Конечно же», — признался отец. «Первый день он от нас убежал, а на второй пришёл снова». «Он понял, что вы для него неожиданное спасение». «Конечно, если вы не догадаетесь, что он известный злодей», — добавил маршал Варшал. «А как мы могли догадаться?» — вздохнул отец. Должны были догадаться, — не согласился с ним Громозека, — иначе вас зря на вашей работе держит Даже с биологической точки зрения вся эта история была чепухой. Как может одно животное жить на целой планете? Кто тогда его родил? Кто его выкормил? «Не надо спорить», — сказала Алиса. «Этим и делу не поможем». «Нам же надо поймать этого самого четвёртого выпорхола». «Нет, нет!» — хором закричали медвежата. «Половинного!» Отец переключился на дежурного по космопорту. «Никаких новостей?» «Ни ваш беглец, ни Павел Гераскин не появлялись?» — ответил дежурный. «Служба безопасности предупреждена. Ни один корабль не поднимется в воздух. Он не улетит. Другие космодромы тоже предупреждены». Дежурный был очень серьёзен. Он же слышал разговор с военно-правительственной делегацией с планеты Лум. Отец вновь переключился на зал, в котором стояли медвежата. «Скажите», — спросил глава делегации, а «откуда ещё могут подняться космические корабли?» «Все космодромы предупреждены», — ответил профессор Селезню. «Можете не беспокоиться». «А я бы не была такой уверенной», — сказала Алиса. «Разве трудно построить космический корабль?» Например, в школе». «Ты ещё скажи в детском саду», — улыбнулся Селезнёв. «Папа, когда ты учился в школе, были ещё древние, отсталые времена», — сказала Алиса. «Тогда ещё в детских садах дети не знали программы «Де малая» и «Кобра вечером». «Я сейчас их не знаю». «А сегодня папочка», — продолжала Алиса, которая уже давно хотела намекнуть родителям, что они жили в древнюю эпоху, «дети совершенно отличаются от вас, и космические корабли стоят в каждой школе». «Разве ты не знаешь, что мы с Пашкой Гераскиным участвовали в гонках вокруг Луны?» «Но уважение настоящий космический корабль. Он не может вылететь за пределы Солнечной системы». «А если долететь до Плутона и там захватить корабль геологов?» «Или на Марсе украсть мой корабль», — предположил Громозека. «Я его оставил на космической стоянке». «Нет, это несерьёзно», — сказал отец, но Голсев прозвучал неуверенно. Он уже ни в чём не был убеждён. «Простите». Мешался в разговор глава делегации с планеты Лум. «А молодой человек по имени Паша знает о местонахождении такого вот небольшого планетарного корабля». «Значит, они сообразили, насколько это серьёзно поняла Алиса». «Да», — ответила она. «Наш кораблик стоит на школьном дворе». «Он готов к полёту?» «Он может долететь до Марса». «Тогда надо спешить туда. Сообщите нам адрес». Хором воскликнули лумцы и схватили за портфели так, что Алиса поняла, в портфелях у них бластеры или даже пушки. «Пашка не такой глупец, чтобы посадить медвежонка одного в корабль», — сказал отец. Но сам уже поднялся и набирал на пульте вызов флайера. «Может быть, ваш Пашка и не такой глупец?» — ответил мохнатый маршал Варшалл. на бывший кровавый диктатор, тысячу раз умнее его, в сто раз коварнее умеет подчинить себе любого человека. «Как?» — спросил Громозека. «Во-первых, он может заговорить, обольстить и буквально околдовать любого. Если это не помогает, он может. И это самое страшное, он может». «Говорите!» — воскликнула Алиса. «Я уже догадываюсь, что вы скажете. Елена Фёдоровна была жертвой его силы. «Мы не знаем ничего о существе по имени Елена Фёдоровна», — сказал глава делегации. а мы знаем, что выпрохол способен испускать поток психоволн и на минуту полностью подчинять себе любое живое существо. Когда же гипноз пройдёт, его жертва ничего не помнит». «Всё ясно», — сказала Алиса. «Вот как погибли крикуши и чуть не умер тигра-крыс?» «Как так?» — спросил Селезнёв. Одним глазом он следил за информацией на пульте, ждал, когда подлетит пассажирский флайер. Другим наблюдал за экраном связи с космопортом, нет ли везти оттуда. Как это случилось? Елена Фёдоровна, сама того не понимая, сунула в клетку к тигра-крысу грабли, потому что медвежонок решил сделать ему гадость. А потом она подожгла гнёзда крикуш и ничего не запомнила. «Значит, он всех может загипнотизировать». — спросил Громозека. «Во-первых, только на минуту, и потом ему надо часа три восстанавливать силы. Во-вторых, с нами он ничего поделать не сможет». Сказав так, глава делегации вытащил из портфеля мягкий шлем, натянул на голову и сразу стал похож... На кого же он стал похож? Скорее всего, на медведя в купальной шапочке. Остальные члены делегации последовали его примеру. «Он уже употреблял гипноз против Пашки», — сказала Алиса. «Пашка под гипнозом кидался на меня как шакал и тоже, наверное, ничего не помнит». Она первой поспешила на улицу, где как раз приземлился вызванный отцом флайер. Вторая такая же машина, которая была на постоянной связи с Селезнёвым, уже ждала у космопорта делегацию с планеты Лум. Флайер резко взмыл в небо, подчиняясь программе экстренного полёта. «Дети-громозеки, которые с трудом втиснулся в просторную машину, запищали». Им не понравились перегрузки. приучать малыши!» — прикрикнул на них археолог Гармазека, похлопывая щупальцами по шевелящимся карманам. «Вам всю жизнь придётся терпеть перегрузки. Такова судьба бродячего археолога». Уже через три минуты внизу показался парк, в котором расположена Олесина школа. Вот и площадка практических игр, где стоят машины, придуманные и построенные учениками. Выше всех поднимается округлое ребро летающего блюдца, построенного Пашкой и другими ребятами ещё в прошлом году. «Они ещё здесь!» — закричала Алиса. «Они не улетели!» «Если дети на Земле так любят строить космические корабли, то не исключено, что они в другой школе или даже в детском саду», — заметил Громозека. И мы до следующего года будем облетать и проверять ваши детские учреждения. Никто не ответил громозике. Селезневые внимательно приглядывались к тому, что творится внизу. У корабля никого не было. Но когда они опустились ниже, Лиса заметила, что люк в корабль приоткрыт. «Осторожно, папа!» — прошептала она, словно боялась, что её услышат. «Они могут быть внутри». Селезнев кивнул. Он опустил флайер метрах пятидесяти от диска. Первым вышел он сам, потом Алиса. Последним выбрался Громозека. Детишки бились в его карманах, норовя высунуть головы наружу, чтобы не пропустить интересное зрелище. Профессор Селезнёв сделал Алисе знак, чтобы она остановилась, а сам подошёл к люку. Все молчали. Наступал весенний вечер, похолодало, небо стало зелёным и розовым, а по нему плыли лиловые и сизые облака. Деревья вокруг площадки шумели молодой листвой, под деревьями было темно. Из открытого люка вырвался жёлтый уютный свет. «Паша», — позвал Селезнёв. Никто не ответил. Селезнёв сделал ещё два шага. Он был совсем близко от люка. Алисе так хотелось помочь ему. Но она была умным человеком и понимала, что в боевой операции бывает только один командир. Громозека тоже это понимал. И даже его малыши затихли, хоть Громозека и расстегнул карманы, чтобы их успокоить. Изнутри корабля... Неожиданно послышались шум возни, хихиканье, потом смеющийся Пашкин голос произнёс. «Да погоди ты, малыш! Слышишь, меня зовут, не бойся!» Тут люк распахнулся, и в нём показался силуэт Пашки. Алиса вздохнула с облегчением, хоть с Пашкой ничего не случилось. Пашка казался вырезкой из чёрной бумаги. «Здравствуйте», — сказал он, узнав Селезнёва. «Вы ищете Алису? Но Алис тут нет». «Нет, Паша», — ответил профессор Селезнёв. «Мы с Алисой ищем совсем другого человека». «Кого?» — удивился Пашка. Человека по имени выпрохол Половинный, который оказался страшным преступником. «Я не знаю такого». «Ты его знаешь. Он похож на золотого медвежонка и жил до сегодняшнего дня в космозо». Пашка смешался. Врать в глаза профессору Селезнёву он не мог. Он растерянно обернулся, будто ожидая, что ему подскажут с корабля, как себя вести. «Разреши, я войду в корабль», — сказал Селезнёв, — «и поговорю с твоим приятелем». «Но я ему обещал», — воскликнул Пашка. «Он так просил показать ему луну». «Что?» — удивился Селезнёв. «Какую ещё луну?» «Я научил Женечку читать и складывать карточки», — сообщил Пашка профессору. «Он такой способный. Я хотел исполнить его мечту». «Вот и отлично», — сказал Гармазека, подходя к Селезнёву. «Ты его научил, а теперь нам с ним надо серьёзно побеседовать». «Он так стесняется, Гармазека», — ответил Пашка, совсем не удивившись тому, что археолог участвует в разговоре. Пашка казался каким-то подавленным и пришибленным. «Может быть, лучше мы сначала с ним немного полетаем, а и потом, когда вернёмся?» Пашка сделал шаг назад и попытался закрыть за собой люк, но профессор Селезнёв быстро взбежал по лесенке, чтобы помешать Пашке. «Нет!» — закричал тогда Пашка и, словно пантера, кинулся на профессора Селезнёва. Селезнёв успел отшатнуться, и Алиса увидела в проеме люка тёмный силуэт медвежонка, который, конечно же, гипнотизировал Пашку. Пашка неудачно упал на землю и застонал, схватившись за ногу. Профессор Селезнёв хотел было схватить медвежонка, Но Ива постигла участь Пашке. Вдруг он спрыгнул на землю и, повернувшись к остальным, закричал не своим голосом. «Назад! Назад! Скорее назад! Не мешайте этому несчастному зверёнышу посмотреть на луну, иначе я вас всех перебью!» «Папа!» — закричала Алиса. «Папа, что с тобой?» Но в этот момент её хватило странное чувство. Безграничная любовь к несчастному золотому медвежонку. И ей хотелось лишь одного. Скорее пробраться в корабль. и показать медвежонку, как лучше управлять им, помочь медвежонку взлететь в небо. Алиса как будто бодрствовала, но не принадлежала себе. Она хотела было быстро подняться в корабль и закрыть за собой люк, и помочь медвежонку улететь. Но тут на площадку опустился ещё один флайер. Из него выскочили три медвежонка в купальных шапочках. Вид у них был странный и даже смешной. Но Алисе не было смешно. Ей в сердце вонзился ужас при виде этих отвратительных карателей. Вместе с Пашкой и Папой она, как дикая кошка, кинулась на военно-правительственную делегацию с планеты Лум, стремясь стереть пришельцев в порошок. Но Громозека, что с ним? Почему он медлит? Почему он не идёт нам на подмогу? Все эти мысли пронеслись в голове, как молния за секунду. Больше Алиса ничего не помнила. Она лишь увидела строгие глаза маршала-варшала с планеты Лум, который надвигался на неё, целясь из бластера. и больше ничего». Алиса очнулась минут через пять. По крайней мере, ей сказали потом, что она была без сознания пять минут после того, как и ей достался парализующий заряд из бластера маршала Варшала. Рядом на земле лежали без чувств ее отец-профессор Селезнев и лучший друг Пашка Гераскин. Громозек, навис над ними, растерянно, разведя щупальцы в стороны, а из боковых карманов его широкого костюма Выглядывали многоглазые лица его детишек. Алиса села. Глава кружилась. Совсем недалеко от неё стояли три медвежонка в купальных шапочках, защищающих от гипноза. Они окружили четвёртого, самого золотого. Они стояли, направив на него бластыря. Рядом зашевелился Пашка, будто просыпался. Случайный комар сел ему на нос, и прежде чем прийти в себя, Пашка хлопнул себя по носу. Затем очнулся и отец. «Простите», — сказал глава делегации с планеты Лум. «Мы вам причинили небольшие неудобства. Теперь выпрохол будет жестоко наказан. Его будут называть выпрохолом четвертинным». «Только не это!» — закричал по-русски золотой медвежонок. Кричал он совсем без акцента, будто в Москве родился. «Я четвертый, я всегда буду четвертым и умру четвертым. Вы можете отнять у меня свободу, вы можете связать и сослать меня, но не троньте мое честное имя». «У тебя, преступник, нет честного имени», — ответил маршал Варшул. «Алиса», — обратился к ней медвежонок, — «неужели тебе меня совсем ни капельки не жалко?» И удивительное дело. Алиса все знала и понимала, она ничуть не верила выпрохолу, и в то же время не могла не любоваться его славной мордочкой, его золотой пушистой шерстью, его беззащитными сиреневыми лучистыми глазами. «Хватит», — сказал маршал, — «хватит тебе обманывать человечество, тебе многие верили, где они погибли». «Профессор Селезнев!» — закричал медвежонок. Я обращаюсь к вам официально как директору космического зоопарка и известному гуманисту. Вы должны охранять редких животных. Я требую занести меня в Красную книгу, и чем скорее, тем лучше». Профессор Селезнев поднялся с земли. Он чувствовал себя неловко? Не глядя на космического преступника, он подошел к Алисе, положил ей руку на плечо и спросил. тебе не больно?» «Всё хорошо, папа», ответила Алиса. Селезнёв обернулся к Пашке. «У меня тоже всё в норме», ответил Пашка, догадавшись, о чём хочет его спросить отец Алиса. «Только не понимаю, как же я попался?» «Павел!» закричал медвежонок. «Как мы славно полетим с тобой! Да здравствует щит и кнут! Долой врагов и бездельников!» «Бери свой бластер, сядем в крейсер, врежем всем по первое число!» «По-моему, он не совсем нормальный», — сказал Пашка. «Ненормальный ты ненормальный», — не удержалась Алиса, но обвел тебя вокруг пальца. «Видите ли, мы решили показать ребеночку Луну». «Кто так говорил?» — удивился Пашка. «Ты так говорил». «Я так никогда не говорил. Я не мог такого сказать». «А зачем вам понадобился наш школьный космический корабль?» «Чтобы... чтобы посмотреть...» Тут этот разговор прервал глава военно-правительственной делегации с планеты Лум. «Простите за причинённое беспокойство», — произнёс он, протягивая руку профессору Селезнёву. «И вдвое простите, что мы были вынуждены вас временно парализовать. Вы попали под власть этого преступника». «Все, кроме меня», — сообщил громазека «И нас...» «И нас!» — поддержали его малыши. «У него на вас селёнок не хватило», — сказал маршал. «Он потратил их на земля». Попрощавшись с остальными, медвежата, то есть члены военно-правительственной делегации, направились к своему флайеру. Между ними шагал, переваливаясь золотой медвежонок. Перед тем, как войти во флайер, он обернулся и крикнул. «Мне стыдно за вас, профессор Селезнёв!» «Вы отказались занести меня в Красную книгу! Если я буду истреблён, вина падёт на вас!» маршал подтолкнул его в спину, и люк во флайере закрылся. Золотистой капли флайер поднялся к потемневшим облакам, к первым звёздам, к светящейся рекламе детского питания, прикреплённой к ручке ковша Большой Медведицы. «Посетители Космозоу будут очень расстроены», сказал после долгой паузы профессор Селезнёв. Они успели полюбить золотого медвежонка. «А я уже статью придумал для вашего журнала», — сообщил Пашка. «Опыт обучения золотых медвежат с помощью карточек с буквами. Интересно?» «Ты лучше скорее маме позвони», — ответила Алиса. «Она волнуется, куда ты пропал». «Я не пропал, а попал под вредное влияние одного завоевателя диктатора», — ответил Пашка. «Можно я флаер возьму?» «Возьми», — сказал Селезнёв. Мы пешком пройдём до дому, тут недалеко, и погода хорошая». «Правильно», — согласился Гармазека и выпустил из карманов своих детей, чтобы побегали вокруг. И, глядя, как они топают и неуклюже резвятся, он добавил. «Хорошая погода, но если бы не эта делегация, быть бы нам рабами такого маленького, славненького медвежонка». «Ничего», — крикнул Пашка, забираясь во флайер, — «дружба всё равно победила». подкреплённая парализующими бластерами, — вздохнул громазека «Что-то много в галактике развелось нечисти и никак не уменьшается. Как вы можете объяснить это? Хорошие люди и настоящие друзья». «Если бы нечисти не было, — догадался Алиса, — как бы понять, что мы такие хорошие? С кем сравнивать?» флар уносящий Пашку, резко взмыл в тёмное небо, Остальные пошли не спеша домой, где мама готовит ужин на всю эту дружную компанию.